Часть вторая. Глава первая. Покажи свои колени. Высокая худощавая женщина в зелёном платье целительницы хмуро и с явным неодобрением взирала на меня сверху вниз. Я отвлеклась от разглядывания роскошных покоев, куда меня привёл загадочный незнакомец. После этого он сразу же ушёл, не удостожившись дать никаких объяснений. Не успела за ним захлопнуться дверь, как в комнату вошла эта женщина. Первым делом она обошла меня кругом. Затем простёрла над моей головой ладони, благо, что из-за разницы в росте это не составило у неё особого труда. Меня окутало мягкое, приятное, прозрачное свечение, которое в области коленей чуть мерцало, изменив цвет на более тёмный. Видимо, это была какая-то разновидность сканирующих чар. «Покажи колени», — повторила приказ целительница, раздраженно нахмурившись. «Что у тебя там? Ссадины? Ушиб?» «Всё в порядке», — пролепетала я. «Не стоит беспокоиться». И тихо охнула, когда женщина грубо толкнула меня в плечо. Не удержавшись на ногах, с размаха уселась в кресло, стоявшее позади. «Покажи колени». Не мне свой характер будешь показывать, фыркнула целительница, присев рядом на корточки. Сейчас делай что, что я говорю. Резким движением задрала подол моего платья и ещё более хмуро уставилась на мои несчастные колени, расцаженные в кровь после неудачного падения на мостовой. Это просто царапины, пробормотала я, смущённо силясь опустить платье на своё законное место. Само заживёт. Целительница так свирепо взглянула на меня, что язык словно прирос к нёбу. Затем всё так же, не говоря ни слова, небрежным движением руки создала исцеляющие чары. Садина тут же защепала, не сильно, но вполне ощутимо. Я вздрокнула, проглотив невольный стон. И тут же все неприятные ощущения исчезли. Заклинание словно впиталось в мою кожу, на которой не было теперь и малейшего следа от неприятного происшествия. Даже грязь и засохшая багрово-чёрная корка крови исчезла. «Здорово!» — совершенно искренне восхитилась я. «Спасибо большое!» Жёсткие губы целительницы чуть расслабила быстрая довольная улыбка. Но мгновенно исчезла, как будто лишь привиделась в пне. И женщина стала вновь хмурой и сосредоточенной. «Проверим!» — обронила она, выпрямилась и опять простёрла над моей головой ладони. Теперь цвет сканирующего заклинания был более насыщенный. В нём то и дело проскальзывали изумрудные блики, и с каждым таким вспыхом в висках у меня начинало едва заметно покалывать. Наконец, проверка была завершена. Женщина с удовлетворённым вздохом небрежно отряхнула руки, оборвав нить заклинания. "Как она?" прозвучало от двери. Заворожённая действиями целительницы, я не заметила, как незнакомец вернулся. Покраснела, вскочила и быстро оправила платье, надеясь, что он не заметил мои голые ноги. Увы, заметил. В ореховых глазах мужчины при виде моего испуга мелькнула короткая усмешка. Но он тут же посерьёзнел и перевёл в ожидающий взгляд на целительницу. «Хорошо», — буркнула она. «Не понимаю, зачем ради такого пустяка надо было тревожить меня. Любой бы лекарь справился. Делов-то пара царапин да несколько синяков». Я всё вылечила. Следы какого-нибудь насилия есть? сухо спросил мужчина, скрестив на груди руки. Физического нет, ответила целительница. Моральное определять не умею. Но очевидно, что её до её не баловали. Подкармлить не мешает. Впрочем, тут она окинула меня придирчивым взором и недовольно цокнула языком. Впрочем, оно и не удивительно. Судя по одежде, она из храма. А там любят за любую провинность смотреть голодом и заставлять часами читать молитвы. Спасибо, митрес Маредит. Мужчина вежливо наклонил голову, поблагодарив целительницу. Я безмерно признателен тебе за помощь. Ой, в следующий раз, Эйнар, не беспокой меня по таким мелочам, ворчливо отозвалась целительница и добавила с явной досадой: Из-за твоего зова у меня сорвалось свидание с неопытным но подающим определённые надежды юношей, жаждущим заполучить место одного из постоянных лекарей при дворе. Я уверен, что он дождётся тебя, с иронией бронил мужчина. Ты для него шанс на счастливое и очень обеспеченное будущее. Конечно, дождётся. Куда он денется? Целительница горделиво подбоченилась, но я чуть каблуки себе не переломала, пока бежала сюда. думала что-то серьёзное. Не пугай меня больше так. Постараюсь. Эйнор скользнул вперёд, склонился перед мисс Трессе в поклоне и запечатлел на её запястье лёгкий поцелуй. Ох, вырёшь. И зарядно подоборевшая после этого меридит негромко рассмеялась. Шутливо пригрозила мужчине пальцем и выскользнула из комнаты, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Где матушка Шарлотта? от же выпалила я. Где мои подруги? Кто вы? И что вообще происходит? Мужчина медленно перевёл на меня взгляд, и я замолчала. Почему-то мне было не по себе в его присутствии, и это ещё мягко сказано. Вспомнилось с какой потрясающей лёгкостью он пленил напавшего на меня дракона, как спокойно держал щит против драконьего пламени, накрыв им целую площадь. Тебя ведь зовут Амара, так? Негромко спросил незнакомец. "Да", глухо подтвердила я. "Приятно познакомиться. Я Эйнар из рода Реднеров". Сперва я подумала, будто ослышалась, попыталась недоверчиво хмыльнуться, но вместо улыбки получился какой-то оскал, когда я осознала, что он не шутит. "Реднеры это ведь императорский род?" выдохнула я. чувствуя, как от ужаса волосы на голове начинают шевелиться. А Эйнер это запнулась, не в силах вымолвить окончание фразы. Ты так на меня смотришь, как будто я тебя сейчас живьём съем. Не выдержав, коротко фыркнула от смеха Эйнер. Так и быть, завершу за тебя. Да, я лорд-протектор, брат императора и его полноправная замена в тех случаях, когда Кеннер по каким-то причинам отсутствует в Доркфорде или не желает выполнять свои обязанности. Я гулко сглотнула вязкую от волнения слюну, поняла, что стою перед братом императора, не склонив головы, гляжу ему прямо в глаза и вообще не делаю ни малейшей попытки поприветствовать столь высокую особу. Ой, вот только никаких поклонов или реверансов не надо. Поморщившись, сказал Эйнер, легко угадав мои намерения. Я терпеть не могу. Поzna. Я бухнулась на колени, низко-низко опустив голову. Наверное, опять расшибло бы их в кровь, если бы не пошистый ковёр с длинным ворсом. Эйнер издал полный мок и вздох. Я не смела посмотреть на него. Согнулась так низко, как только могла, надеясь, что за моё нахальство меня не отправят на рудники или в темницу. Неожиданно в поле моего зрения попали носки-сапог мужчины. Он подошёл ближе, передвигаясь абсолютно бесшумно. Затем в мой подбородок уперся его согнутый указательный палец. Надавил, и после короткой борьбы я послушно подняла голову. Растерянно заморгала, уставившись в изрядно похолодевшие глаза. «Если ты постоянно будешь падать на колени во дворце при виде меня или моего брата, то Мередит замучается их лечить тебе», — спокойно проговорил Эйнар. «А дама она суровая. За свою помощь берет звонкой монеты и немало. Поэтому давай договоримся, что с твоей стороны достаточно обычной вежливости и не более. Понятно?» Я кивнула, зачарованно наблюдая за танцем янтарных искорок в его радужке. Выражение глаз лорда немного потеплело. «Ах, Он убрал руку от моего лица и развернул её ладонью вверх, видимо, желая помочь мне встать. Я уставилась на неё с таким ужасом, как будто он предлагал мне погладить ядовитую змею, прикоснуться к брату императора, к тому, в чьих жилах течёт кровь одного из древнейших драконьих родов, да ни за что на свете. "Тяжело мне с тобой будет", констатировал Эйнор. Без спроса подхватил меня под локоть и легко вздернул на ноги. Я тут же шарахнулась от него. Благо он не пытался удержать меня. На всякий случай отбежала подальше, судорожно соображая, что знаю о потомках истинок драконов. Демоны да ничего в сущности. Только то, что они выглядят как люди, разговаривают как люди, ведут себя как люди, но людьми по сути не являются. По той простой причине, Что в любой момент могут обернуться в огромного огнедышащего ящера. Как-то не, кстати, вспомнился дракон, замерший в воздухе надо мной. Его чёрные, полные ненависти глаза и смрадное дыхание. И я на всякий случай отступила ещё на пару шагов. И отступила бы ещё, если бы спиной не упёрлась в стену. Эйнер наблюдал за моими метаниями по комнате с изрядной долей иронии. Саркастическая усмешка так и вибрировала в уголках его губ. Ты думаешь, это спасёт? А если я вздумаю обратиться в дракона? Полюбопытствовал он. Я жалобно вскликнула и с глухой тоской покосилась на дверь. Увы, она находилась за спиной Эйнера. Боюсь, вряд ли у меня получится добежать до неё. Амара, а если я превращусь в дракона прямо здесь, то разнесу полдворца, серьёзно сказал Эйнер. Поэтому хватит трусить. Обещаю, что в моём присутствии тебе не грозит никакая опасность. Я украдкой перевёл дыхание, почувствовав, как после этих слов паника немного ослабла. Кстати, при знакомстве с моим братом тоже не стоит падать на колени и биться головой об пол в припадке почтения, продолжил Эйнор. Он этого не любит ещё сильнее, чем я. И ужас вновь жёсткой удавкой перехватил моё горло. Ваш брат? просепела я. Я увижу вашего брата? Конечно, подтвердил Эinar. Собственно, я пришёл проводить тебя к нему. Он не может дождаться вашей встречи. Но зачем? испуганно воскликнула я. Ваше, ваше императорское «Запнулась, осознав, что понятия не имею, как по правилам этикета надо называть лорда Эйнора. Ваше императорское высочество? Но лорд-протектор на то и лорд-протектор, что, по сути, является равнозначным по власти самому императору. Ваше императорское величество? Но император-то Кеннер Реднер не он?» «Лорд будет достаточным обращением». Уловив мое смятение, милостиво пришел на помощь Эйнор. Загадочно обронил». на данный момент достаточным. Лорд Ретнер послушно продолжила я. Я не понимаю, почему я вообще здесь. Честное слово, я не имею никакого отношения к появлению того дракона. О, ошибаешься. Эйнар криво ухмыльнулся. Ещё как имеешь. Если честно, ты и есть единственная причина, по которой дракон появился. «Я так и замерла с открытым ртом, растерявшись до невозможности. Неужели из-за меня едва не погибли люди?» «Но я ничего не сделала!» Очень тихо выдохнула я. «И опять ошибаешься!» — мягко возразил Эйнар. «Но, впрочем, об этом продолжим у брата. Я уже отсюда чувствую его нетерпение наконец-то пообщаться с тобой». Многозначительно поманил меня пальцем, предлагая следовать за собой. Я в ответ прижалась к стене ещё сильнее. Как жаль, что я не могу просочиться через неё и оказаться где-нибудь в другом месте. Сдаётся ничего хорошего, мне встреча с императором не принесёт. Моё упрямство явно начало раздражать Эйнера. Он опять мученически вздохнул и закатил глаза к потолку. Затем устало посмотрел на меня. Я не могу сказать, что я не могу сказать, Идём. Он сказал это без малейшего нажима или раздражения. Вот только в его голосе я уловила странную вибрацию. В висках ощутимо кольнуло, и я почти шагнула вперёд, выполняя его приказ. Но в последний миг очнулась и так и застыла со смешно поднятой ногой. Эйнер заметил это, чуть сдвинул брови, удивлённый тем, что я смелилась противиться его повелению. Это какая-то магия? спросила я ваш голос он как-то по-другому зазвучал и мне стало как-то не очень хорошо идём эйнор повторил приказ всё так же негромко но вибрация в голосе усиливалась а одновременно с этим усилилось и покалывание в моей голове я сморщилась от всплеска боли прижала пальцы к вискам и неприятное ощущение мгновенно расстаили занимательно протянул Эйнер, который всё это время внимательно наблюдал за мной. Подумал немного и спросил: "Амара, ты ведь не хочешь расстроить императора или меня?" "Нет", честно ответила я. "Тебе интересна судьба твоих спутниц?" "Очень", с жаром воскликнула я. "Тогда идём", уже совершенно обычным голосом предложил Эйнер. "Поверь, Император очень-очень сильно не любит ждать. А я ещё сильнее не люблю повторять приказы, и тем более тащить насильно упирающихся девиц. Так что будь умничкой. Я обворожительно улыбнулся мне. Я робко улыбнулась ему в ответ, с трудом отлепилась наконец-таки от стены и сделала не смелый шаг вперёд. Эйнор опять протянул ко мне руку, но опустил её, увидев, как я округлила глаза. Ой, не отставай, обронил непрежно. Круто развернулся и вышел прочь. Его предупреждение оказалось не лишним. Лорд-протектор шёл так быстро, что мне пришлось чуть ли не бежать за ним. От спешки я даже не успевала поглазеть по сторонам, хотя было ну очень любопытно, когда ещё доведётся побывать в императорском дворце. Но вы, Эйнер не сбавлял шага ни на миг. Без заминки ориентируюсь в запутанном лабиринте многочисленных гостиных, переходящих друг в друга, в широких коридорах, то и дело разветвляющихся и разбегающихся в разные стороны. Без него я бы точно уже давным-давно заблудилась. Поэтому я выбивалась из последних сил, лишь бы не отстать. Наконец, лорд Протектор остановился около одной из дверей, глянул на меня через плечо. Тяжело дыша после такого стремительного забега, я подошла ближе. замерла на почтителенном расстоянии. Не забудь никаких поклонов или падений ниц с облабызанием сапог, сурово предупредил меня Эйнар. Иначе Кеннар тебе точно голову оторвёт. Я внезапно вспыхнула от его пренебрежительного тона с откровенной издёвкой. Посмотрела бы я на него, если бы он был обычным человеком, и вдруг познакомился с правителем страны. Я и не собиралась процедила, гордо вскинув подбородок. Эйнар насмешливо вскинул бровь. «А он точно мне голову оторвать может?» Немного подрастеряв пыл, на всякий случай уточнила я. Эйнар издал короткий извительный смешок. Постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, широко распахнул передо мной дверь. Посторонился, пропуская вперёд. Очень медленно, тяжело печатая каждый шаг, я вошла в комнату. Замерла на пороге, осознав, что вот-вот я действительно padу на колени и, возможно, начну биться головой об пол в параксизме почитания. В голове всё никак не укладывалось то, что я сейчас увижу императора. Не человека, а настоящего дракона, способного в любой миг обратить меня в горстку пепла. "Не вздумай", сурово предупредил меня Эйнер, каким-то чудом угадав мои мысли. Скользнул в комнату вслед за мной, плотно закрыл дверь. и подхватил меня под локоть, словно опасаясь, что я действительно могу упасть на колени в очередной раз. Глаза медленно привыкали к смене освещения. После коридоров, залитых ярким светом сианитов, тут было слишком темно. Я моргнула раз с другой, и из полумрака выступили очертания какой-то комнаты. Судя по обстановке рабочего кабинета, книжные шкафы, письменный стол, кресло, в котором кто-то сидел. «Кеннер!» «Я привёл к тебе твою спасительницу», — заявил Эйнар. Сделал шаг вперёд, чуть ли не насильно подтаскивая меня ближе. «Спасительницу? Это я, что ли, спасительница? Но я же...» «Я ничего не сделала», — выпалила я, закончив свою мысль вслух. «Честное слово». Одновременно с этим вспыхнули ярким светом сианиты, и я с невольным вздохом зажмурилась. Проморгалась немного, а потом, после чего с крайней опаской посмотрела вперёд. «Здравствуй, спасительница!» Без тени усмешки проговорил мужчина, сидевший в кресле напротив. К слову, он был очень похож на Эйнара. Такие же коротко стриженные тёмные волосы, в беспорядке падающие на лицо, такой же нос с корбинкой, но черты лица чуть мягче, на щеках приятные ямочки, а во взгляде не сталь, а теплота скрытой улыбки. И внезапно я осознала, что сама улыбаюсь ему в ответ. Взгляд упал на зеркало, стоявшее чуть позади, и моя улыбка чуть поблёкла. Отражение послушно показало мне невысокую девушку в сером простом платье, очень измятом и грязном после происшествия на площади. Волосы без обычного платка свободно падали на плечи, светло-каштановые, без малейшего проблеска огня. Это действительно она. Мошчина чуть нахмурился, посмотрев на Эйнера, который по-прежнему предусмотрительно придерживал меня под локоть. Какие-то сомнения, брат, вольяжно осведомился тот. Ну, Кеннер нахмурился, совершенно неприличным образом разглядывая меня в упор. Она выглядит обычно. Я неожиданно оскорбилась, оправдовалась. Меня захлестнули слишком противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что император считает меня совершенно обычной, а с другой, почему-то до безумия захотелось его удивить. "Обычна?" переспросил Эйнар. "Анна выглядит для тебя обычно?" Вдруг резко развернул меня за плечи к себе, щёлкнул пальцами, и я увидела прямо перед собой яркий магический огонёк, который совсем не иллюзорно пахнул шаром. Неосознанно взмахнула рукой, создав блокирующие чары. Огонёк врезался в них, вспыхнул ещё ярче и погас. «Видишь?» — спокойно осведомился Эйнар. «Волосы!» — потрясённо отозвался император. «Её волосы!» И ещё один взгляд в зеркало. Я знала, что увижу в нём. Мои волосы пылали красным пламенем, окутывая меня в подобие огненного плаща. Это скоро пройдёт, пробормотала я, как никогда желая спрятаться, укрыться от внимательных взоров двух мужчин. Я не могу это контролировать. Это ответ на магию. Эйнер сжал мой локоть, призывая меня успокоиться. Чуть склонил голову и посмотрел на брата. Это ещё не всё, проговорил спокойно. Прикажи ей голосом. Голосом? с недоумением переспросил император. Но зачем? Никто не в силах противиться. Прикажи. Я в любом случае исполню любое ваше повеление, торопливо проговорила я, не совсем понимая, что происходит. Ваше величество. Кеннер глубоко вздохнул, перевёл вопросительный взгляд на Эйнера, который стоял рядом. Попробуй, искушающим мягким тоном протянул он. Я это делал, я знаю. Но прикажи что-то не совсем привычное. Кеннор опять вздохнул, устало и с каким-то раздражением посмотрел на меня. Три раза попрыгала на левой ноге, и опять в висках возникло неприятное ощущение покалывания. Я сморщилась, потянулась было к голове, силыс умерить боль, но всё тут же исчезло. Кеннор хмыкнул, убедившись, что я твёрдо стою на обеих ногах, и смотрю на него с немалой долей изумления. "Если вы просите об этом", протянула с сомнением. Конечно, я могу, но не стоит, император мотнул головой. Уже не стоит. Ты всё равно не сделала этого сразу же. Позволь теперь я попробую, с лёгкой ноткой торжества объявил Эйнар. Амара, поцелуй меня. Неведомая сила легко развернула меня к нему, а я замерла испуганным ушёнком, глядя снизу вверх на его губы, на такие мягкие И наверняка очень тёплые и нежные губы. В висках опять кольнуло, но совсем слабо, на самой грани восприятия. Я смотрела на мужчину, который стоял напротив. Ну да, симпатичный. А если учесть, кто он, то он очень привлекательный. А это обязательно смущённо поинтересовалась я. Я как бы, ну, я бы не совсем хотела, но если надо, Кеннер и Эйнер переглянулись и одновременно грохнули хохотом, искренним, радостным, и я немного расслабилась. Точно шутят. Попробуй ещё раз, вдруг проговорил Эйнер, прекратив смеяться так же резко, как и начал. Он всё так же был очень близко от меня. Я чувствовала биение его сердца, видела, как кружатся искорки в его странных янтарных глазах. Более того, ощущала его дыхание на своих губах. Поцелуй меня. Теперь его голос стал намного ниже, бархатнее. От его скрытой вибрации в животе что-то странно заныло. Краем глаза я заметила, как напрякся Кеннар, поддался вперёд, как будто желая садить брата. "Лорд Эйнар Реднар", твёрдо проговорила я. "Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Я не хочу и не буду". Узкая полоска сжатых до предела губ Эйнара чуть расслабилась. И я вдруг представила, как это будет здорово. Его руки сжимаются на моей талии, такие крепкие и одновременно ласковые, скользят выше по спине к волосам, чуть натягивают их, и я послушно запрокидываю голову. Его губы прижимаются к моим, сладкие, мягкие. Анна тебя не поцеловала. Сухая фраза со стороны Кеннера мгновенно отрезвила мой пыл. Я мотнула головой, прогоняя последние остатки наваждения. Эйнор ответил мне понимающей улыбкой. И я вдруг, ну нет, этого не может быть. Он ведь не мог уловить мои мысли и метания, и тем более то, что я представляла в уме. Щеки затеплелись от стыда. Перед мысленным взором всё ещё стояла картина, как Эйнор целует меня. А ведь при нападении драконов мы стояли в обнимку. Его руки лежали поверх моих, а я чувствовала его дыхание на своей шее. Анна действительно не реагирует на магию слова. Я растерянно моргнула и посмотрела на Кеннера. Тот расслабленно, откинувшись на спинку кресла, смотрел на меня так, так, в общем, как-то не очень хорошо он на меня смотрел. И её волосы жидкий огонь, продолжил тот задумчиво. Алый огонь, жаждущий жертв. Замолчал, задумчиво прикусив нижнюю губу. Только сейчас я разглядела цвет его глаз. Тёмно-синие, они были подобны грозовому летнему небу, но опять-таки, около самого зрачка танцевали уже знакомые мне янтарные искры. Что ты делала позавчера? сухо спросил император и мотнул головой, как будто отогнав неприятные мысли. Я неуверенно пожала плечами. Позавчера Мы колевали под Горкфорту, а потом, перед мысленным взором, сам собою встал небесный поединок драконов, который я невольно увидела. То, как я разрушила странную магию с буком гонга, но удивительно, рассказывать об этом я совершенно не хотела. "Позволь, я оживлю твою память", проговорил Кеннар. Поддался вперёд. В ярком свете сианитов стала видна мертвенная бледность его лица, отдающая в желтизну. Тёмные круги под глазами, острые скулы и запёкшейся корочки недавнего жара на губах завершали картину. Судя по всему, правитель Доргфорда только что перенёс очень серьёзную болезнь, побывав в на грани смерти. "Руку", сухо скомандовал Кеннер. Я шарахнулась в сторону, не понимая, что над меня хочет. Вдруг вспомнилось, что он дракон. Неужели желает оторвать мне эту самую руку? Эйнар, стоявший рядом, ловко приобнил меня, прервав отступление. Чуть ли не насильно подтащил ближе к креслу. «Ты помнишь моё обещание?» — шепнул на ухо, пока я гадала, стоит ли ударить его каким-нибудь заклятием в грудь и бежать. «Обещание? Ах да!» — он сказал, что рядом с ним мне не грозит никакая опасность. Воспользовавшись моим замешательством, лорд-протектор взял меня за руку. Притянул к Эйнеру и сжал за запястье, не позволяя мне отдёрнуть её. Император довольно кивнул брату. Мгновение, и воздух располосавало лезвие кинжала, который прежде в одиночестве лежал на столе рядом. Я дёрнулась изо всех сил, пытаясь освободиться, но Эйнер лишь крепче сжал мою руку, так, что я почти услышала треск костей. "Не дёргайся", сухо предупредил он. И больно не будет. Ага, как же? Когда император полосанул меня по раскрытой ладони, то я взсквизнула в полный голос. Попыталась отдёрнуть руку, но хватка Эйнера не ослабела ни на миг. Напротив, он сжал моё запястье крепче, другой рукой обхватив меня за талию. При виде яркой крови, наполнившей края разреза, мне стало как-то дурно. Перед глазами запрыгали тёмные мушки. В нос ударил резкий металлический запах. Спокойнее, девочка моя, пробормотал Эйнар, ощутив, как я ослабло в его поистине железных объятиях. Между тем, Кен наруже провёл лезвием по своему запястью. Удовлетворённо хмыкнул, когда показалась кровь. Запах железа стал просто невыносимым. Моя голова закружилась, мушки перед глазами замелькали с удвоенной скоростью, а следом и вся комната завертелась в каком-то бешеном круговороте. Амара, откуда-то издалека, услышала я обеспокоенный голос Эйнера. Что с тобой? При всём своём горячем желании я не могла ему ответить. В глазах окончательно потемнело, и я безвольно отмякла в объятиях мужчины.